Ивы особенно почитали с гетерами, как деревья, посвященные могучим и смертоносным богиням Гекате, Гере, Церцее и Персифоне. Ивы играли немалую роль в колдовских в лунной ночи обрядах богини-матери. Низко над водой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 радужно-крылые стрекозы. И сейчас, как в детстве, Таис вынырнула сред лилий. Нащупав ногой ослизлый корявый ствол на дне, она встала на него, широко раскинув руки поверх листвы и озираясь вокруг. Было тихо. Только журчание струй по камешкам и ветвям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 оттической моде, выбралась на дерево, и в тени с истинно-черными волосами критинки показалась сожженной солнцем жительницей южных стран. «Довольно нежица! Слышишь, нас зовут!» Сгибая пальцы, как когти хищника, Тайс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 Скажи, тебе не хотелось бы вернуться в Афины сейчас, без промедления? А Гасихора, удивленно и насмешливо, сощурила один глаз. Что тебе взврело в голову? Меня схватят при первом появлении. Мы можем причалить к Фриатто и вызвать туда судилище.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 Я не собираюсь возвращаться, и тебе нечего бояться. Мои спартанцы довезут до самого места. Опасения Таис, что ей не хватит серебра на уплату за проезд, не оправдались. Эоситей позволил не без участия Эгосихоры ей взять всех слуг и обещал доставить Не до Навкратиса, а прямо до Мемфиса, где в бывшем тирском стратопедоне военном лагере должен был разместиться отряд спартанских наемников. Тайс отлично переносила морскую качку. Навсегда запомнился ей Энате в Тинонтос. Девятый день убывающего Боэдрамиона, когда корабль стратега и наварха Эоситея вплотную подошел к берегам Крита. Они плыли, не заходя на Китеру, прямиком по Ионическому морю, пользуясь последними неделями предосеннего затишья и стойким западным ветром. Лакедемонцы... Всегда были отличными мореходами, а вид их судов внушал ужас всем пиратам Критского моря, сколько бы их ни было. Корабли прошли близ западной оконечности Крита, обогнули холодный мыс, иначе бараний лоб, на юго-западе острова, где в дремучих лесах, по преданиям, еще обитали древние Демоны. Леса покрывали весь остров, казалось, состоящий из одних гор, почти черных вдали, и светлых, белеющих обрывами известняков у побережья. Корабль «Эоситея» вошел в широкий, открытый всем южным и западным ветром, «Срединный залив».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 Неохватные тысячелетние оливковые деревья выросли из расселин, разбитых землетрясениями фундаментов и лестниц, из исполинских камней. Мощные, расширявшиеся кверху колонны, еще подпирали портики и лоджии. Угрюмо и грозно чернели входы в давно покинутые дворцы.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 прикоснувшись к чувствам своих далеких предков. Встревоженный зов эгосихоры вернул ее к действительности. Спартанка поддавалась смутному ощущению страха, внушенного величественными развалинами непонятного и неизвестного назначения. Таис оделась и поспешила навстречу подруге.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 немного длинный и не с такой высокой переносицей, как у эллинов. Особая форма рта, соединившая чувственность с детским очерком короткой верхней губы, чуть выступающая нижняя часть лица. Гегесихора обняла ладонями Необычайно тонкую талию подруги, стянув складки хитона, и спартанцы с восторгом захлопали в ладоши. Если не сестра, то родственница, изображенной на стене дворца женщины, стояла перед ними в образе Таис. Странное чувство тревоги проникло в душу Таис.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 и смущенную, словно она заглянула в запретное, эгосихору. На южном берегу Крита солнце заливало землю ослепительным светом, но не было дивной прозрачности воздуха, свойственного Элладе. Голубоватая дымка задергивала дали,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 и готовятся к ужасным потрясениям невидимые стихии. Длинные тени пролегли от рогов и протянулись к Тайс, стараясь захватить ее между своими концами. Так должно быть священные пятнистые быки Крита нацеливались на девушек исполнителей ритуального танца и игры. Гетера быстро прошла между полосами теней до залитой солнцем вершины второго холма. Остановилась, посмотрела кругом, и всем своим существом поняла, что земля ее предков — это область мертвых, стертых временем душ, унесших свои знания, мастерство, чувство красоты, веру в богов, песни и танцы, мифы и сказки в темное царство Аида. Они не оставили после себя ни одного надгробия, подобного эллинским в которых лучшие воятели отражали живую прелесть, достоинство и благородство ушедших. Глядя на них, потомки стремились быть похожими на предков или превзойти их. Таис не могла забыть чудесное надгробие керамика, посвященное молодым, как она сама, женщинам, вроде столетней давности памятника Гегесо, сохранившего образ юной женщины и ее рабыни. А здесь не было видно некрополей. Замкнувшись на своем острове, недоступном в те времена никому, критине не передавали своего духовного богатства окружавшим народам. Богоравные дети моря Они закрыли свой остров завесой морской корабельной мощи, не опасаясь нападений диких народов. Никаких следов укреплений не видела Таис. Не описывали их и путешественники. Прекрасные дворцы у самых гаваней, богатые города и склады, настижь, открытые морю, и незащищенные суши наглядно говорили о силе морского народа. Непостижимо прекрасное искусство Критин совсем не изображало военных подвигов. Образы царей-победителей, избиваемых жертв, связанных и униженных пленников, отсутствовали во дворцах и храмах. Природа, животные, цветы, морские волны, деревья, и среди них красивые люди, преимущественно женщины. Жертвоприношения и игры с быками, странные звери, невиданные ни в Элладе, ни на финикийских побережьях. Высота их вкуса и чутья прекрасного – Удивляла эллинов, считавших себя превыше всех народов Айкумены. Легкая, радостная живопись, полная света и чистых красок. Изваяние, посвященные женщинам, зверям и домашним животным. Удивительные раковины, сделанные из фаянса и каких могучих героев, размахивающих мечами, вздымающих тяжкие щиты. Разве была еще где-нибудь в мире такая страна, отдавшая все свое искусство гармонической связи человека и природы, и прежде всего женщине. Могущественное, древнее, существовавшее тысячелетие. Разве не знали они простого закона богов и судьбы, что их нельзя искушать длительным процветанием, ибо следует расплата, страшное вмешательство подземных божеств. Вот боги и покарали их за то, что дети Миноса забыли, в каком мире они живут. Обвалились великолепные дворцы, остались навсегда непрочитанными письмена, утратили свой смысл фрески тончайшей живописи и заселили остров чужие племена, враждующие между собой, и со всеми другими народами, которые также относятся к истинным обитателям Крита, как варвары гиперборейских лесов Келленам и их предкам Пелазгам.